нашему Господу. Хочу поприветствовать всех, кого не успел я до собрания поприветствовать по той или иной причине. Сегодня у нас послание к Галатам, 4 глава. Я хочу сегодня взять семь стихов первых и разобрать эти семь стихов. Вообще послание к Галатам, как мы говорили, довольно сложное. И некоторые вещи мы будем повторять. То есть, Само по себе послание повторяет одни и те же идеи, одни и те же мысли. Почему? Потому что, когда мы говорим несколько раз об одном и том же, таким образом материал, он пропитывает нас, и он откладывается внутри нас. И, пользуясь случаем, хочу напомнить, вот почему домашние группы у нас, мы перешли давно уже да, на такую форму, что мы разбираем шаббатню проповедь. Дело в том, что очень важно, чтобы каждый член домашней группы ответил на вопрос, проговорил что-то. Таким образом он запомнит лучше пройденный материал. А поскольку мы, я думаю, что довольно системно изучаем Писание, да, вот эти вещи, они призваны построить внутри нас правильное основание и на этом правильном основании построить правильное здание нашей веры. Поэтому пусть вас не удивляет, если я, опираясь на тот или иной стих, буду повторять то, что вы слышали, то, что вы знаете. Итак, четвертая глава с первого стиха. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы»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 А если сын, то и наследник Божий через Ишуа Мессию. Амин. Итак, Раби Шауль хочет передать мысль о том, что люди вышли из рабства, уверовавшие в Ишуа, освободились от рабства, перестали быть рабами и перешли в статус Божьих детей. Интересно то, что он начинает вот с первого стиха развивать эту мысль и он как бы вводит Такое вот новое сравнение. Раньше он говорил, да, в третьей главе, что закон является детоводителем к Мессии. Здесь он пользуется как бы новым или свежим юридическим термином, чтобы показать как бы само положение или позицию человека. И это сравнение из юридической практики того времени, в котором жил Рабби Бешауль. Несмотря на свое избрание, До пришествия Мессии иудеи, которые являлись наследниками по закону, по да, оставались рабами вот этого закона, порабощенные вещественным началом. Вот здесь нам нужно понять саму вот эту фразу. Нам придется ее разбить на несколько уровней для того, чтобы понять, о чем идет речь. Дело в том, что верующий, который стал опираться теперь не на список, выполняемый из закона, а в своей надежде на вечную жизнь, он стал опираться на веру в Мессию, который пришел, переходит из состояния раба в состояние сына. Как это делается, как это происходит? Давайте представим себе... Иудея верующего человека того времени 200 лет до прихода Машиаха, 100 лет, 2 года, да, или даже в тот момент, когда Машиах уже родился, ничем не отличалась по форме своей от того, что было до этого, правильно? И иудеи рассчитывал, ну и Израиль в том числе, то есть все, кто исповедовали эту веру, веру в единого Бога, храм находится в Иерусалиме, да, независимо от народа. И вот человек, как выражает свою принадлежность к Богу? Каким образом? Он выполняет список определенных правил, и, выполняя эти требования, в том числе приносит жертвы, которые пророчески указывают на Мессию. Я не думаю, что они тогда вот все осознавали и понимали, что в этих жертвах Машеах. Ведь это учение мы уже знаем из Нового Завета. Хотя есть определенные такие ремазимные намеки, молитвы Давида, молитва Иова, молитва там других мужей веры, да? Авраам в том числе уповал на Бога. Мы видим там, что люди надеются именно не на то, что они правильно что-то выполнили в этом мире. Они уповают на Слово Бога. Бог обещал, И вот он на это рассчитывает. Но а большая масса людей все-таки, я думаю, следовала предписаниям, и для людей их вера выражалась в определенном образе жизни, питании и так далее. И если мы честно посмотрим на этот аспект, то мы поймем, что в нашем понимании вера тоже имеет определенные критерии. Мы иногда вот с моей женой говорим и как бы Человек, допустим, ну, ходит редко в собрания, или там э, не так, как мы, живет, другими словами. У него режим другой. Но он верит, он исповедует, да? Он не отказывается. Он говорит, да, я верю. И как бы, я, я всегда говорю, что мы разные. Хочется, чтобы все были ревностны вот так вот, да? Но очень часто мы оцениваем, Насколько человек верующий, исходя из того, что он делает, а не из того, как он понимает это. Вы согласны со мной? Сколько раз он ходит в собрание? Раз в три месяца? Не, ну это неверующий человек. Иногда заходит. Ну, например, я говорю, да? Или там еще какой-то критерий взять. Сколько времени он... Насколько он готов участвовать в жизни общины, там в тех или иных мероприятиях, и вот исходя из этого мы как бы говорим, насколько он верующий, это наше понимание, но есть еще понимание Бога. Я не знаю, насколько наше понимание правильное, но хотелось бы, чтобы да, как можно ближе мы были к определенным каким-то вот стандартам, которые тоже есть в нашей современной жизни, так или нет? И нам почему-то кажется, что люди того времени, жившие до пришествия Мессии, они как бы, ну, не очень так и сильно свою веру выражали. Но если бы сегодня нам пришлось жить так, как жили они, это труднее, согласитесь. И их вера выражалась таким образом. И вот Рабби Шауль говорит, что до тех пор, пока ребенок, не стал совершеннолетним, он остается под властью дома попечителя, дома правителя да, и попечителя. И он ничем не отличается от раба. Почему? Ну потому что кто приказывает рабам? Хозяин, господин, да? А кто приказывает сыну господина? Раб, домоправитель, он же может быть и рабом. Не обязательно даже должен быть нанятым за зарплату человеком. Он может быть, в принципе, наемником. Но мы знаем из истории, что у богатых людей того времени были рабы, образованные рабы. И эти рабы обучали детей, хозяина, что хорошо, что плохо. Закон, юриспруденция, этика, нормы поведения в обществе, математика ведение хозяйства и многие другие вещи. Давали образование другими словами. Давайте вспомним, как мы учились в школе. Разве мы не находились под властью учителей? Разве учитель не мог наказать нас? Ну и что мы были? Вот это сравнение, понимаете? Хотя он раб в доме своего господина, вот этот домоправитель, он... Приказывает, он управляет наследником всего. Вот этот сын, он ничем не отличается от раба. Ему говорят, что ему делать, как ему жить сейчас, сегодня. Это и есть руководство закона в нашей жизни. До того момента, пока не придет в него Машиях. И мы так жили. И я так жил там, до 30 лет. Да? Примерно. А потом в мою жизнь пришел Машех. Кто управлял моей жизнью? Под властью чьей я находился? Под властью закона. Это был уголовный кодекс страны, в которой мы жили. Так или нет? И Израиля в том числе. Это были нормы поведения в обществе. Это можно, а это нельзя. Правильно? Я помню в Советском Союзе Не знаю, как в других городах. В Киеве. Это был еще 87 год. Я пришел из армии. В ресторан не пускали в джинсах. В Киеве. Ты не мог войти вечером в нормальный ресторан и поужинать, если ты не был одет. Хотя бы рубашка и галстук. Это были ну, нормы поведения. В джинсах просто не пускали. Может быть, где-то в других местах, да. Приличный ресторан в городе Киеве не пускали. Понятно? Одежда такая. Это я просто примеры привожу из обычной жизни. Потом дальше уже все стало можно. Уже в 90-м и дальше. Но до этого, хочу я или нет, я нахожусь под властью закона. Теперь, когда в мою жизнь приходит машиах я теперь, конечно же, зная эти все законы, не угнетен этими нормами правил. А сейчас мы переходим уже и говорим о духовных нормах поведения в обществе. Я не угнетен. Мне радостно это выполнять, мне радостно знать от Господа, от Бога, что можно, чего нельзя. И я исполняю или следую вот этому закону не ради того, чтобы выполнить список правил и через это быть спасенным. Не в этом моя вера, Я просто верю, что мое спасение, оно в Машиахи дано было мне. А раз я в нем, я с радостью готов выполнить то, что требует Отец Небесный. Друзья, ведь мы все идем, мы верим так, в Небесное Царство. Так или нет? Как вы думаете, в Царстве Небесном будет закон или нет? Ну, свои правила там будут? Я тоже думаю, что будут. Соответственно тому миру. И я вам это легко докажу из Писаний. Давайте вспомним отрывок из Евангелия от Луки, когда Иисус говорит о том, когда был богач и Лазарь, умерли оба, да? И когда богач, подняв свои глаза, увидел на лоне Аврамовом э, Лазаря, спасибо. Лазаря, что он говорит? Вот Чавраме, пускай Лазарь макнет палец в воду. Вот у меня здесь стакан с водой. А? Вот так сделает. И прохладит язык мой, дотронется до языка. Лазарь, который лежал в струпьях, Не знаю, там, насколько он был чистый в плане гигиены, но теперь богач просит, чтобы он палец макнул в воду и охладил язык, хотя бы капелька воды, чтобы ему попало на язык. И что ему говорит Авраам? «Между вами и нами положена великая пропасть, да? и никто не может перейти ни отсюда туда, ни от вас к нам». Не отсюда туда никто не переходит. Разве это не закон? Разве это не правило? Ограничивающее, определяющее. Мы должны понять, правила это Агдарот, Агдара. Определение или ограничение. И, конечно же, будущий мир, в который мы идем, тоже имеет какие-то правила. Так если мы идем в тот мир, который будет упорядочен и будет также... С определенным законом и правилом. Почему в этом мире, сотворенном тем же Создателем и тем же Богом, для нас самих, для людей, мы не хотим следовать этим законам и этим правилам? В чем проблема? Чем эти правила плохи, чем они хуже? И вот ребенок, почему ничем не отличается от своего господина, э, от раба? Да? Потому что ему, его жизнью управляют правила, его жизнью управляют закон. И дальше вот эта мысль развивается. Он подчинен попечителям, домоправителям до срока отцом назначенного. То есть Отец Небесный решает, в какой момент он теперь может выйти из-под этой власти и стать свободным. Мне кажется... Что Бог тоже знает там, на небе, для каждого из нас, время нашего покаяния. До какого времени нас содержать под законом и под правилами? И в какой момент в нашу жизнь входит Машех? Это мы уже готовы, мы созрели, мы стали как бы совершенными, совершеннолетними, правильнее сказать. То есть мы готовы воспринимать духовную жизнь так, как хочет этого Бога. И в этот момент в нашу жизнь приходит не закон, а на смену ему приходит Машех, приходит вера и упование на Него, делая нас свободными. Вся идея в том, чтобы мы свободны были. Свободен, вы понимаете, это не значит, что делаю, что хочу, и первое, что на мысли приходит, а теперь что, можно грешить, разве это свобода? Мы же все понимаем, что грех – это рабство. Мы же вышли оттуда. В том-то и дело для нас свобода заключается в том, что я выбираю добро. Я выбираю то, что Бог говорит хорошо. И это и есть свобода истинная. А не портить свое здоровье и укорачивать себе жизнь. Это рабство и зависимость на самом деле. И шуль говорит, так и мы, до тех пор, пока были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Что это означает? До прихода Машеаха в мою жизнь, что управляло моей жизнью, ну и твоей точно так же. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. А что же еще? Это вещественное начало этого мира. Нам... Диктовала свою волю земное начало, плотское. А это начало тоже определено законом в определенную категорию. И нами это все руководило. И поэтому Бог содержал нас под властью закона, и мы все были приговорены к наказанию уже, поскольку руководил нами, как бы закон, что это значит «руководил закон»? Мы витомы были всеми теми началами, которые греховные, А закон за это определял наказание. И когда приходит машиах он как бы, сейчас мы об этом будем говорить, исполняя закон, внося за нас плату, вынимает нас из-под наказания, прямо из-под топора нашу голову забирает, уплатив цену. И теперь он говорит, слушай, живи свободно. Тебе не надо теперь быть рабом там похоти, гордости. Ты давай живи свободно. Учись жить. Я вам скажу, это процесс. Мы учимся постепенно. Это не то, что, знаете, раз, и ты начал жить по духу. Это процесс всей нашей жизни. И мы стараемся, и мы нацеливаем свои усилия. Мы же стараемся жить по духу или нет? Ну, так это что, законничество разве? Нет, мы любим Бога, мы не хотим Его огорчать, мы хотим Ему угодить. И мы хотим как бы заявить этому миру, я свободен от этого. Понимаете? Когда кто-то сегодня предлагает там сигарету или спрашивает у меня э, огонь, да, или есть, я отвечаю, что я не курю, я свободен. Кто-то может... Ну, конечно, это не предлагают сигарету. Но как бы... Мы сталкиваемся с этими вещами. Кто-то предложит там стакан водки кому-то. Старые вот эти из той жизни люди, с которыми мы могли бы пересечься где-то, да? Кто-то предложит там, пойти поблудить, а кто-то предложит наркотик, а кто-то предложит все вместе там сделать, да? И что мы говорим? Я не хочу... Я живу по-другому теперь. Я живу другой жизнью. Это и есть наше заявление о свободе в этот мир. Я свободен. До тех пор, пока мы были в детстве, мы были порабощены вещественным началом этого мира. Были рабами всему, что связано с этим миром. В переносном смысле э, также вот это порабощение вещественным началом, например, у греков означало в первую очередь э, те стихии, то есть базовые составляющие этого мира. У Иев точно так же. То есть огонь, вода, земля, ветер. Из чего состоит планета, из чего состоит... Это начало, как бы, да, это базовые такие категории. И язычники служили этим началом, правильно? И барабощины были. Вот выдало поклонствие в этом. Они поклонялись солнцу, поклонялись там ветру, морю, еще чему-то. И вот те элементы, из которых состоит Вообще наша планета – это стихии этого мира. Тут это имеется в виду и физические стихии, ураганы там, все что угодно, землетрясения и так далее. И в том числе, как бы стихии этого мира – то, что может захватить душу человека, поработить ее, увлечь от главной цели более того в иудаизме то есть до так я имею в виду вот до того момента пока пришел на землю иешуа правильно единственная религия исповедующая правильно Бога сотворившего небо и землю это был иудаизм она тоже была каким-то образом связана с вот этими началами или стихиями то есть жертвенник состоял из земли да на жертвенник приносилась кровь животных Очень было все похоже, но не так, как у язычников. Почему? Потому что целью был Творец, а у язычников целью была стихия этого мира. Ну, например, там э, Нептун, Посейдон, ну, вот Бог моря или кто он там, да, у них. Или кто еще там были? Аполлон там. Или Марс, Бог войны. Они там на войну идут, Наши, если шли на войну. Ковчег с собой, например, брали, да? Молитвы совершали, обходы делали. А язычники приносили в жертву быка там или еще кого-то. И там Марсу или Юпитеру. И тоже шли на войну. Очень все было похоже только целью своей. Язычник имел стихию этого мира. То есть тварь. То, что уже сотворено было Создателем. Верующие в Бога, независимо от того, в каком народе они родились, во все времена, они поклонялись Богу живому. Но пользовались в этом поклонении тоже как бы стихиями этого мира. Птицу отпускали, одна улетела, вторую кровно жертвенник вылили. Да? Хлеб сняли, принесли в жертву первый сноп, потом муку, Потом масло, вино лили ли, на жертвенник. Очень похоже все, правда? Но есть большая разница. То есть здесь служение совершалось, используя вот эти элементы, которые сотворил Бог, чтобы поклониться Создателю. В язычестве наоборот поклонялись стихия этого мира, используя те же сотворенные Богом элементы. И вот Раби Шиуль говорит, он же пишет это послание к Галатам, это же люди, которые понимают вот то, о чем мы сейчас поговорили. Это люди, которым нужно было уйти из языческой территории и перестроиться на поклонение живому Богу. И он говорит, не надо служить и быть рабами стихиям, природе. Вот в нескольких аспектах мы поговорили, да? Для души, там, для тела это может быть Соблазном каким-то. И 4 стих и 5 четко говорит о том, что Сын Божий до того, как стал человеком, до того, как родился здесь на земле, Он на небе был Бог. И когда наступила полнота времени, родившись от Девы, Он пришел как человек но это был Бог во плоти. Теперь обратите внимание, в греческой культуре и в греческом вот, э, мифологии, я, кстати, в детстве очень много читал, мне очень нравилось это, у меня дома книги были, была там книга называлась «Герои Эллады», там про все подвиги, там 12 подвигов, Геракла, Тезея, Персея, вот всех, там про Руно вся эта история, как они плавали, и то что я помню оттуда там тоже была идея бога человека то есть сын там женщины например из зевса геракл или там персей понимаете да у языческих народов эта идея тоже бродила они как бы пытались что то понять осмыслить я не знаю видимо это отголоски того откровения или того обетования которое Возможно, как-то дошло, но было уже переделано. Но идея вот эта, сын от Бога и от человека, да? Вот эти все герои, лады это же о них. Так вот, Раби Шауль здесь говорит, он как бы намекает, что, опираясь на культуру и знания людей того времени, галаты, выросшие вот в этом менталитете люди, он говорит, что Бог, Сын, который был на небе, мы не можем об этом, и, кстати, Раби Шеуль тоже не уточняет и не говорит о природе, как все, он говорит только о фактах, известных ему из Писания, который родился от жены, Бог послал сына своего, видите, и он родился от жены, то есть от женщины. Фактически он стал человеком, нашим братом. Дальше посмотрите, что написано. Подчинился закону. Давайте теперь поймем. Когда он подчинился закону? Во время земной своей жизни? Да. Если мы сейчас откроем шестую главу к римлянам, то мы поймем, что мы должны соединиться с Машехом в земной жизни. Только тогда мы можем соединиться с ним и в небесной. Мы не можем с ним соединиться по-другому. Только живя на земле, а пока мы живем на земле, законы, определенные Богом, они будут определять добро и зло, хорошо и плохо, делать или не делать. И руководство нужно, руководствоваться нужно этим законом. Но мы не являемся рабами закона, понимаете? Мы не выполняем этот список, рабские бездумно. Мы хотим его понять, мы хотим его изучить, потому что любовь Божья, открывшаяся в нас через Иешуа Мессию, двигает нас к этому исполнению закона. Да каждый из нас вот тут, кто пережил, я уверен, это. Это же наше желание было оставить вредные привычки, да? И теперь по-другому жить. Наше желание. Я хотел этого, только сил не было. Не мог я это сделать. А вот когда в жизнь пришел Машех, он как бы разрушил эту стену. Он сказал, все, ты не раб, свободный. Ты хочешь вырваться на свободу, а цепи держат. И вот приходит сын, эти цепи разбивает, говорит, все, ты свободен. И ты говоришь, аллилуйя, слава Богу, я свободен. И ты выходишь с этой территории. Ты не остаешься там. Это есть действие благодати в нашей жизни на основании закона. Я пытаюсь сказать, что благодать не приходит на пустое место. Благодать всегда приходит на основании закона в нашу жизнь. Бог так определил, что если ты покаешься, придет в твою жизнь благодать. Это тоже правило, это тоже закон. Потому что без покаяния не бывает жизни вечной без признания своих грехов, без того, чтобы я сам, опираясь на этот закон, не приговорил себя к смерти. И вот тогда приходит благодать. И тогда мы выходим из-под закона. Другими словами, выходим из-под власти закона. Другими словами, выходим из-под наказания определенного нам по закону за те или иные нарушения. Потому что мы признали себя виновными. Мы сказали, да, мы не пытаемся себя оправдать, мы виновны. И тогда сын говорит, о, вот за этих я уже заплатил. Те, кто признали, те, кто осознали, те, кто покаялись и раскаялись в своих деяниях, они свободны теперь. Свободны из-под власти, из-под наказания закона. И это то, о чем говорит здесь раби Шауль, чтобы искупить подзаконных. Что такое подзаконный? Я нахожусь под властью закона. Так? Что это значит, под властью? Это вы думаете, что закон мне будет пряники выдавать с медом? А? За наркотики, за воровство, за убийство, за блуд. Вон закон такой, пряник тебе. Отпуск на неделю теперь на Гавайи. Там еще какое-то зло совершил, да? А теперь на Мальдивы. Еще какой-то блуд там совершил человек. О, молодец. Теперь давай. Что означает подзаконный? Это означает, что закон меня наказывает. Я под его властью нахожусь. И он определяет мое будущее. Вот этот закон. Теперь, сегодня наше будущее определяет Машиах, который забрал нас из-под власти закона. Он заплатил цену и говорит, теперь я купил это мое, идем. И мы ушли из-под власти закона. Но это не значит, что закон куда-то исчез или потерял нужность свою в нашей жизни. А как понять теперь, что хорошо и что плохо? Если раньше мы ощупью ходили в потемках, теперь, выйдя из-под наказания этого закона, И повинуясь голосу Святого Духа, как здесь написано, теперь вы стали детьми Божьими, а так как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего. Как вы думаете, Дух Сына Божьего к чему призывает нас? К правде, к исполнению закона, правда? Но не ради буквы закона. А ради того, чтобы быть похожими на Него, написано, Он пришел и подчинился закону. Он же подает нам пример. Поэтому благодать сама по себе, пришедшая в нашу жизнь, и Дух Святой, которого дает нам Бог в момент нашего рождения свыше, Он теперь обращается к Отцу и говорит, «Отец мой, Ава, Отче». Аба на иврите. Мы молимся «Абвинуши башамаем». Это «Абба отче». И что мы просим? Дай силы жить, не греша. Правда ведь? Мы просим Господи, дай силы верить до конца. Добрые дела делать на этой земле. Правда? Научи прощать нас. Отпускать хлеб по воде научи. Правильно? это дух святой нам говорит изнутри и это мое теперь желание, потому что это дух во мне, не дух этого мира, а дух божий. И вот в этом смысле мы становимся абсолютно свободными, не порабощенными стихиями началами этого мира. Мы в шабат подробно да, говорили об этом что община она как бы должна быть свободна от соревнования, от какого-то состояния там э, что беспокойство еще там да вот о мире мы говорили помните да что пять слов шалом внутри этого слова думия марго шалва и минуха пять слов на иврите которые с разных сторон описывают состояние мира умиротворения покоя и так далее. Отдыха. И когда ты уже не под властью наказания определенного закона, ты свободен. Тебя это уже не давит. Нет этого пресса над тобой. И потому ты уже не раб, написано. Но ты сын. Сын, то есть ты свободный. Ты полноправный член семьи. Ты теперь сам решаешь. Ты как бы сам взял на себя уже ответственность, как взрослый ты. Ты решаешь, что ты будешь делать, а чего не будешь делать. Вот она идея, что мы не рабы, но мы дети Божьи. И, конечно же, написано, если ты сын, то ты и наследник Божий через Ишуа А То есть, Именно в нем, в Ешуа Мессии, мы становимся наследниками вечной жизни. Главное богатство, которым обладает Сын Божий, это вечная жизнь. Он говорит, я сам могу воскрешать. Я сам это жизнь. Я ее даю, кому захочу. Главное, что мы наследуем, живя на этой земле, мы наследники того, чем обладает Сын Божий. Это жизнь вечная. Сын Божий... Бог, сошедший с небесной землю, для него золото, замки, земля не имеет ценности, для него ценности в другом состоят. Это просто, ну там материал определенный, понимаете? И когда мы впускаем его в свою жизнь, мы становимся подобными ему. Нашей ценностью теперь становится не то, что можно на этой земле взять или обладать этим. Для нас главной ценностью становится То, чем обладает Сын Божий, жизнь вечная. Вот главная ценность. И мы наследники, то есть мы в наследство от Него по вере получаем эту вечную жизнь. Это наше наследство, Яруша, в которую мы входим. И это очень мощное послание на самом деле. Когда ты понимаешь, что ты наследник вечной жизни, разве тебя закон Тора вот это может напрягать? или как-то тебе мешать. Наоборот, она тебе очень ясно показывает, как маршрутная карта, где западня, где яма, где угол, чтобы не удариться головой, где поворот, где крутой обрыв. Это маршрутная карта, как идти в небесное царство. Ты понял, куда надо идти, потому что ты принял сына. А теперь ты руководствуйся, ну скажем, духовным GPS-ом, и он тебя ведет. И те, кто пользуется GPS-ом, знают, даже если ты где-то не так повернул, маслюль хадаш, тебе муткан маслюль хадаш, ты раз, новый маршрут тебе, и тебя снова на правильную дорогу выводит. Да? Точно так же, когда мы ведомы духом святым, он как духовный GPS, даже если мы где-то ошиблись, не там повернули, он тебе в сердце говорит, Новый маршрут. Раз, раз. И тебя по другой улице, но возвращает на тот маршрут, на ту дорогу, на которой ты был до того. И все это происходит не потому, что ты закон выполнил, да, а просто потому, что ты слышишь этот голос. И ты повинуешься голосу Святого Духа. Понимаете, в сознании человека почему-то формируется, что свобода – это когда он делает все, что он хочет. Трудно понять человеку, что свобода истинная заключается в том, чтобы выбирать хорошее и отвергать плохое. Но наша система мышления, воспитанная в этом мире, почему-то нам говорит, что для нас хорошее – это что-то плохое. Подмена вот это есть. И мы учимся доверять Богу. И мы учимся понимать, что свобода – это выбирать добро и отказываться от зла. Вот что такое свобода. И оказывается, это не так просто на практике. Нам нужно время, нам нужно несколько, иногда лет, иногда десятилетий, чтобы действительно, понимая, что это плохо, перестать это делать, отказавшись от этих вещей, и выйти на правильную дорогу. Вот это и есть свобода. И мы же не чувствуем себя рабами. Хотя мы говорим, что мы рабы Божьи. То есть мы, будучи свободны, согласны служить как рабы без вознаграждения только за еду. Так или нет? Раб что имел? Еду и постель, все. Правильно? Правильно? Ну иначе умрет, его хозяин кормит, чтобы он работал. Как, как любое животное, которым он владеет. Вот, Я сейчас не сравниваю человека с животным, я просто пытаюсь показать, что животное тоже ж кормить надо, чтобы вол молотил. Да? И хозяин, он кормит раба, чтобы раб работал. И постель ему дает. А нормальные хозяева еще и на карманные расходы, правильно? И выходной или там доверяя его там на рынок посылает за покупками он идет он распоряжается не своим но он распоряжается экономно правильно и мудро да? то что доверил ему хозяин вот точно так же мы с вами живем будучи свободными считаем себя рабами Бога потому что мы хотим я вам скажу свое переживание я думаю вы его разделите со мной но Мое рабство, мое служение Богу – это просто спасибо. Вот слово «спасибо» – мое, растянутое на те годы, которые я могу Ему служить. что Одного только спасибо мало. Даже если тысячу раз сказать спасибо. А вот служить Ему – это настоящее спасибо. Фактически, служение мое, служение Богу – это моя благодарность. Это тот мотив... Почему я служу Богу, если кто-то, ну, может, не знает или хочет узнать? Это моя благодарность за спасение. Поэтому я сказал, я хочу свою жизнь тебе посвятить. Вот сколько осталось, буду служить тебе, буду стараться, буду трудиться для тебя. Это моя благодарность тебе. И вы это прекрасно знаете. Вот то, о чем в шаббат я говорил, да? Я отказался там, допустим, от карьеры, там, от того, от того, хотя... Как бы все было хорошо у меня подтверждено там и так далее, но мне не интересно, не интересно это. Мне я хочу Богу служить. Я не говорю, что все должны так как я быть, поймите. Это же не так, ну не, неправильно думать, что все как из инкубатора, да. Но мое переживание такое. И как бы выпирая между быть инженером или рабом я выбрал быть рабом мне это мне это лучше я так как бы мне хорошо и еще раз подчеркиваю это не значит что все так должны потому что все равно как бы трудишься все равно работаешь и благодарить просто хочется бога сказать господь спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо Но можно пойти и что-то сделать для него. Для других людей, в конце концов. Вот это спасибо. Это моя жертва. Кто думает, что это мало, сделайте больше. Я делаю по своим силам, а ты сделай больше. Я только рад буду. Слава Богу. Поэтому пусть Бог благословит нас, друзья. Давайте жить как свободные. И давайте помнить, что мы дети Божьи, а не рабы. И из-под власти закона нас выкупил Божий Сын. Амен